Мария Артемьева «Отморозок» Читает Юрий Гуржи Специально для канала «Коллекционер ужасов» «Главное у человека внутри – его внутренний мир» Написала Вадику Бабылеву Оля Козина, соглашаясь прийти на свидание с ним конечно вадик больше бы обрадовался если бы на свидание с ним согласилась перейти мир корнеева или даша гуркна или даже гузель муржихоева сухощавая красотка с опасно томным взглядом сливовых глаз из под копны густых как конское грива вороных волос все эти девушки пользовались популярностью на сайте знакомств а в их профилях в числе главных приоритетов значились серьезноные отношение брак но что есть то есть вадику бабылеву выбирать особенно не приходилось девушки его не любили да и он сам их побаивался не ты брем живешь сыч ругала его мама в старости стакан воды подать некому будет вадик отмахивался после окончания вуза к счастью технического выходить на улицу ему практически не доводилось Все, что требовалось, было под рукой или в соседней комнате, за стенкой. Мама ворчала, ругалась, даже била его по тугому за гривку с сухеньким кулачком. Вадика ничто не впечатляло. А нафига? Этот вопрос стал непробиваемым аргументом во всех его спорах с родительницей. Победить Вадикову железную логику мать не могла. До тех пор, пока не скончалась в больнице от лейкоза. это был ее последний довод которыму она поставила точку в их спорах вадик ничем не мог парировать споры закончились пришлось самому следить за чистотой своих носков трусов футболок готовить еду мыть посуду грязные тарелки и чашки обступили вадика в компьютер со всех сторон любимые джинсы и постельное белье провонялись затхлостью живой человеческий голос звучал теперь лишь с экрана а вадик ловил себя на том что долго не пользуясь ротовым аппаратом забывал периодически для чего он вообще нужен кроме как принимать пищу изредка выбираясь в магазин вадик мучительно ненавидел тамошнюю кассиршу она изводила его бессмысленными вопросами пакет нужен большой или маленький желаете приобрести товар по акции А он паниковал, безуспешно пытаясь отодрать присохший язык, поднять его к небу, разлепить тяжелые губы одну от другой, словно они заросли древесной коркой, надежно и навсегда закрывшись от мира. Проблемы накатывали. Вадим понял, что с ними надо разбираться. А то как бы не стало хуже. Будучи человеком рационально-технического склада, он прежде всего наладил быт. Приобрел посудомойку. микроволновку кофеварку научился пользоваться стиральной машиной все бы хорошо но слова матери про стакан воды не забывались поэтому следующим пунктом программы вадим решил усложнить свою жизнь отношениями это оказалось намного труднее он зарегистрировался на сайте знакомства летом а первого свидания удалось добиться только под новый год впрочем бобылев не жаловался первое свидание лучше провести на общественном мероприятии писала оля я девушка порядочная платить за себя в ресторане не позволю да и вообще пока мы не близко знакомы рисковать не хочу вдруг вы маньяк свидание она назначила на площади у остановки возле зимней городской ярмарки здесь намечались праздничные новогодние гуляния и уже заранее смонтировали ледяной каток карусели аттракционы расставили палатки с горящими напитками выпечкой и сувенирами толпы людей шумные компании школьников и студентов романтические парочки и семейные граждане с детьми бродили по площади занимаясь увеселениями вадим ждал олю на остановке встретиться договорились в четыре повернувшись спиной к ветру вадим проверил мобильник ну вот почти пять а ооли все нет И нет ни звонков от нее, ни сообщений. Он набрал номер. «Sorry, I'm valentious». Вот, значит, как. Вадим растерялся и замерз. Больше всего ему хотелось уйти. Но ведь ради этой встречи он полгода просидел на сайте знакомств. Когда-нибудь надо же изменить жизнь. Может, у Оли телефон разрядился? Или автобус в пробке застрял? Вот ведь как заметает, а? Тяжелая снеговая туча... зависшаяе над городом с утра разрешилась от бремени белые мухи закружили по улице заполнили воздух мельтишением и колючими иголками ветер усилился ну, подожду еще подумал вадим вот только погреться бы в поисках укрытия он обвел взглядом улицу ларьки и киоски карусели и вдруг словно ниоткуда перед ним возник дед мороз ряженный в красном балахоне с блестками искусственной кулдатой бородой и белыми бровями потрясаю зорчатым посхом увитом еоччной мишрой дед весело выкрикнул а вот кому повезло время чудес пришло пора изменить жизнь к лучшему не правда ли парень вадик оттоороел мало того что с ним заговорил незнакомец так еще и слова его удивительным образом совпали с тем что сам вадик в это мгновение думал по счастью дед мороз не ждал ответа сунул в руки бобылевый яркий флаер и махнул рукой указал на сверкающую неподалеку и давита неоновую вывеску выставка продажа инновационной техники вот туда заходите вас встретят деловит обборотнул дед мороз и пошел дальше на его красной спине красовалась узорчатая вышивка о о о морозка вадик автоматически принял протянутую бумажку а что «Там и подожду», — подумал он. «И согреюсь, и время с пользой проведу». Он подошел к широким стеклянным дверям. Почуяв человека, они гостеприимно распахнулись, пуская нового посетителя в теплое магазинное чрево. Появление в зале еще одного гостя не прошло незамеченным. Двое молодых людей в униформе выглядевшие столь совершененными что бейджики на их рубашках казались ценниками при виде крупные мешковатойе фигуры вадка переглянулись как думаешь подняв бровь спросил тот у кого на бейджике было написано консультант сергей нищеброд откликнулся другой уставясь на унылую черную вадимому парку на джинсы словно пожеванной коровой Ранние залысины над олбом и грузны, набрякшие веки над рыхлыми сероватыми щеками. — Не думаю. — Задрот, безусловно, нищий, но ну, не факт. К тому же у настоящего покупателя должны быть не деньги, — наставительно сказал Сергей, — а желание, с большой буквы «Ж», и бодрым шагом направился к Вадиму. щурясь от обилия яркого света бобылев брел по залу разглядывая образцы и читая пояснительные надписи ничего особо чудесного и даже инновационного он на выставке и не увидел ну какие спрашиваются чудеса в обычном напольном вентиляторе или ординарной электрованночке для ног ни радионяя ни даже робот пылесос клевая штука но этому изобретению уже лет двадцать не поразили его воображение что еще домашний кинотеатр метеостанция на ну, холодильник возле холодильника вадим встал агрегаты и впрямь смотрелся любопытно солидно в два раза шире обычного холодильника он скорее походил на какого нибудь кибер доктора из фантастического сериала про космос вмонтированные в хромированную дверцу рефрежератора экран светился приветствием хочешь похудеть спроси меня как рядом с экраном торчала пластиковая голова розовые свинки пятачок из резины оказался мягким и приятным на ощупь стоило вадиму дотронуться до него глаза свинки засияли подсвеченные изнутри светодиодами зверушка выглядела по мультяшному милой и симпатичной она призывно хрюкнула вадим усмехнулся открыл дверцу холодильника заглянул внутрь и чуть не упал навстречу ему из холодильной камеры высунулся боров мощная щетинистая морда с висящими розовыми брылляями и красноватым слизистым пятаком боров был одет в обтерханную черную куртку точь в точь как у вадима прикольно да раздалось из за спины вадим оглянулся молодой человек в безупречном костюме смотрел на него с доброжелательной улыбкой здравствуйте я сергей тут зеркало в задней стенке — пояснил он. — Дурацкий аттракцион, с трудом разлепив губы, проворчал Вадим. — И при чем тут, спрашивается, это инновации? — Не обижайся, друг, это же юмор. — Должен заметить, я за тобой наблюдал. — Сразу понял, что ты знаток, в технике разбираешься. — Ну да, сразу ясно. Тебя только этот аппарат заинтересовал. — Абсолютно верный выбор. реально наш лучший экспонат это не просто холодильник и еще и личный доктор тренер диетолог повар камердиннер собеседник это да просто я не знаю десять и в одном да что там настоящий друг человекаага ну, нет я серьезно только представь встроенная система контроля здоровья медицинское сопровождение личные диетические программы черт я даже всего и не упомню засмеялся сергей «Ну, может, он мне и сказку на ночь расскажет, и колыбельный споет», — скрипучим голосом сказал Вадим. «Дружище, поверь, этот холодильник изменит твою жизнь. Да посмотри на меня». «Это... зачем?» «А потом на себя», — Сергей взял Вадима за рукав и развернул лицом в сторону зеркальной стены холодильника. «Видишь разницу?» Вадим уперся угрюмым взглядом в отражение. грязный небритый жирный боров рядом безупречный сияющий улыбкой консультант а оля не пришла даже это страшное носатае оля дружище когда то я тоже сомневался но черт возьми ведь новый год на носу новая жизнь новое счастье чувак прокинь мозгами может пора начать новую жизнь вадим задумался на искусственных елочках расставленных по залу искрились разноцветные шары стеклянные заячки собачки ангелочки и полосатые карамельки в зале ненавязчиво но задорно звучали джимнгл бэйлс сердце вадима дрогнуло что то из детства навсегда остается в человеке это стоит небось как мерседес дружище двигай за мной нынче время через поверь мы найдем подходящее решение спустя двадцать минут вадим подписал контракт о покупке инновационного чуда холодильника утром в понедельник двое работников службы доставки оба в аккуратных курточках с надписью на спине морозка втянули в квартиру номер двадцать семь на пятом этаже десят дома по каспийской улице белый пенопропиленовый гроб высотой в человеческий рост хозяин квартиры вадим боылё растерянной улыбчкой встречал свое чудо покупку на пороге полиэтиленовую пленку размотали в прихожей там же стащили и бросили пустую невессомую оболочку из пена пропилена сверкающий зеркальными боками агрегат сотрудники время чудес внесли в квартиру на руках отсоединили к электрические сети и телефонные линии выставили время и дату на маленьком дисплее выполнили еще кое какие настройки на скрытые в задней стенке консоли управления один из сотрудников хлопнул дверцы холодильника проверяя как она закреплена а другой вынув из наплечной сумки папку и ручку протянул вадиму на подпись отпечатанный и проштампованный документ — Вот, акт приемки. Подарок от Морозко. Что — Что-что? — не расслышал Вадим. — Ну, подарок. От фирмы Морозко. — Производитель, холодильник. Календарик вам. А этот подпишите. Стандартный бланк. Все проверили, все работает, настройки в порядке, так что... Вадим кинул короткий взгляд на заголовок документа и подписал. — Пользуйтесь, как говорится. Смотрите в инструкцию. телефон службы поддержки из понадобится в договоре вопросы есть вадим помотал головой и сотрудники морозко покинули квартиру вадик остался один на один со своим приобретением прогрессивный суперхолодильник выглядел так внушительно что его хозяин слегка робел впрочем больше всего впечатляла умопомрачительная цена этого чуда техники вадим никогда не решился бы на такую покупку если бы не особоые условия смотри объяснил ему вчера сергей тут два момента во первых ты берешь выставочный экземпляр выставка распродажи для того и устроена чтобы проводить акции во вторых ты берешь эту вещь по специальному контракту холодильник не будет тебе абсолютно ничего стоить просто соблюдать контракт держи холодильник в доме продукты в холодильнике и не питайся вне дома и понятное дело холодильник в доме должен быть только один и он должен работать это же просто а проще некуда согласился вадим поверь этот агрегат изменит твою жизнь сказал сергей гарантируя и улыбаясь чиркнул ногтем по зубам оглядев покупку со всех сторон вадим взял в руки инструкцию выберите программу оздоровления загрузите продукты в холодильную камеру и нажмите кнопку пуск в левой верхней части над дверцей ну тут все просто сказал вадим вслух он выбрал первый уровень оздоровления и торжественно нажал кнопку пуск хрюшка на дверцы холодильника одобрительно сверкнула глазками новая жизнь хорошо ну, посмотрим утро наступило как обычно днем и все равно раньше чем хотелось вадиму засидевшись накануне ночью за новым авиаимулятором он теперь с трудом разлипил глаза от дневного света их словно бритвы резала и оторвался от нагретой постели шатаясь и цепляя локтями углы вадик доплелся до ванной комнаты лениво ополоснул руки и лицо и потащился в кухню мечтая о кофе антидот от недосыпа спасительный допинг электрический чайник согрел воду мгновенно ложка растворимого кофе нет две а лучше три слишком большие дозы кофеина травят поджелудочную хотя бы пей с молоком услышал вадик голос матери у себя в голове о кей мо он потянул на себя ручку холодильника раздался треск синие искры проскочили между пальцами на вадикковое поползновении холодильник ответил ударом тока и не открылся это что за завопил вадик одернув руку и глядя как рыжие жесткие волоски на его руке встали дыбом выругался че за нафиг он поднял взгляд и осекся на индикаторе сияла надпись адреналин проснуться вот это да а холодильник то радикал сюрприз конечно если бы индикаторная панель была чуть больше размером хрена прибор разговаривал бы со своими владельцами не столь кратко подумал ошарашенный вадик может тогда чего нибудь и объяснил бы по нормальному краткость не твоя сестра сказал он в слух холодильнику чертов отморозок так и что дальше соображал он значит эта инновационная передовая дрянь долбанула меня своего хозяина током чтобы разбудить а вот так способ хотя я сам виноват ведьь в инструкции было сказано диетическое питание не ограничение себя, а всего лишь сознательное пищевое поведение сознательное ну, то есть этот чертов умник не подпустит меня к себе не пьяным ни сонным, что без сознательности не терял как ни странно эта мысль только повеселила вадик наверное удар током и впрямь сработал как нужно во всяком случае вадик проснулся и начал соображать — Ладно, ладно, — проворчал он, подняв руки вверх перед холодильником. — Окай, ты меня разбудил. Теперь давай, сознательный ты мой, молоко мне, понял? — Понял. Значит, открываю. Глядя не мигающими глазами в зеленое мерцание электронной панели, Вадик протянул руку к дверце холодильника. Взялся за ручку, надавил. ничего страшного не случилось но ручка холодильника надавила в ответ и в палец вадиму впилось что то острое жальнула и отпустила вадим ойкнул отдернул руку анализ крови сахар в норме написал на дисплее холодильник и мелодично звякнув распахнулся вадим оглядел руку подушечка среднего пальца набрякала красной живицей вот зараза поразился вадим Это ты чего ж творишь? Генотип, фенотип, склонность к ожирению второго типа, наследственность, движение и белковая диета показаны. Буквы и строчки затряслись и побежали, пытаясь уместить на крохотном экранчике всю длинную и сложную мысль инновационного холодильника. Вадим дочитал, опасно поеживаясь, вынул пакет молока, открыл его, плеснул немного в заваренный им крепчайший кофе и вернув молоко обратно на полку захлопнул холодильник иди в жопу проворчал он и отбыл на работу вечером хрюшка на холодильнике встретила хозяина радостным попискиванием и миганием глазок индикаторов на да, да я тоже рад тебя видеть свинья давай повар дворецкий жрать проглодавшиеся вадим открыл холодильник и уставился в его недра то что он там обнаружил ничем не напоминало еду нормальную мужскую еду во всяком случае пельмени котлеты отбивные яичницыли салат оливье на худой конец суп из пакетика все пространство внутри суперх холодильника занимали небольшие полупрозрачные пластиковые контейнеры разных форм и размеров большая часть их была пустой В некоторых что-то было. «Э — Э-э-э, а где моя еда? — возмутился Вадим. — Где, черт тебя подери, мясо, картоха? Картоха с капустой, творог, кефир, молоко, хлеб? Где все, что я только вчера сунул сюда, а? Он осторожно вытянул один маленький контейнер доверху, заполненный каким-то бурым веществом. Открыл его и понюхал содержимое. Ну, пахло вкусно, хотя и не совсем понятно, чем. белковое питание показано добродушно подсказал холодильник намекаешь что вот это вот мне надо съесть что это мой ужин свинка на дверце радостно хрюкнула ясно вздохнул вадим ну ладно он осторожно пригубил бурой похучей бурды через краешек контейнера ну вроде ничего солененькое за инновации сказал он и выпил содержимое контейнера одним махом вкус конечно непривычный но в общем вполне в его простом холостяском питании случались блюда и похуже в среди ночи вадим проснулся в холодном поту в животе бурлило и крутило вскочив с дивана на ходу подхватывая ногами тапочки вадим помчался в уборную минут пять его кишечник извергался булькающим г гризовым вулканом слезая с толчка вадим чувствовал себя вялым и пустым как проколоытый воздушный шарик — Надо бы таблетку какую-нибудь от поноса. В поисках таблетки Вадим по привычке заглянул в холодильник. Прежде он всегда держал аптечку там, в нижнем отделении. Уже ухватившись за ручку холодильника, он заметил хищно мигнувшие глазки свиньи на дверце. И все вспомнил. Попытался отдернуть руку. — Нету в этом холодильнике никакой аптечки. Но поздно. Ручка холодильника вцепилась в руку Вадима и уже знакомо ужалила. средний палец на сияющем табло появилась надпись анализ крови контролья организма контроль ах ты свиньья простонал вадим чтоб тебя эксперимента надо мной проводишь чертова кукла но дело было уже сделано свинка радостно <звук> крюкнула а табло холодильника светилось фразой программа детоксикации и очистки выполнена состояние организма удовлетворительно завтра же сдам тебя обратно сволочь прошипел вадим зализывая ранку на пальцы чтоб духу твоего здесь и не было инновационное чудо юда а что случилось участливо спросил по телефону сотрудник фимы морозко да как сказать вот как раз чтобы ничего не случилось как то знаете ли не хочется чтобы что то случилось ядовитым тоном пояснил вадим и прижав плечом телефонную трубку сказал уже более спокойно я хочу сдать ваш холодильник обратно это возможно то есть вы не хотите продолжать программу оздоровления поуточнил сотрудник фирмы именно так не хочу отлично я вас понял да мы готовы забрать агрегат что для этого нужно спросил вадим вам достаточно устного заявления или мне надо вполне вполне достаточно устного только вам надо будет подойти в наш офис и внести в кассу залоговую сумму согласно контракту потом еще раз по этому же телефону назовете номер чека и стоп стоп секундочку сумма какая сумма перебил собеседника вадим и мы пришлем людей для демонтажа с разгону договорила трубка залоговую сумму согласно контракта к к к к какого сколько спросил вадим сотрудник фирмы назвал цифру вадим рассмеялся сколько сколько сотрудник фирмы повторил еще раз он был сама любезность вы что псих возмутился вадим вы с дуба рухнули там или что вадим николаевич я должен напомнить вам все разговоры по телефону между клиентами и сотрудниками записываются для улучшения качества обслуживания его избежа да откуда у меня возьмутся такие деньги вадим николаевич вы же подписали контракт подписал ваше чудо техники вы обязались поставить и установить в моей квартире совершенно бесплатно с моей стороны оговаривалось лишь одно обязательство использовать агрегат строго по назначению я использовал но больше не желаю опасаюсь черт бы ее подрал за свою жизнь вот передо мной ваш контракт с черным по белому в течение трех месяцев да ну да все верно и в случае неиспольия его по назначению в указанный срок выплата компенсаации залоговой стоимости изготовителю прочитал вадим упавшим голосом вот вот вот поэтому мы как говорится без проблем как только указанная сумма поступит на наш счет немедленно пришлем людей они демонтируют и вывезут агрегат я понял сказал вадим понимаете вадим николаевич вы приобрели холодильник как бы в рассрочку послушайте у вас адекватные люди вообще в компании есть этот чертов в холодильник у меня кровь берет колит меня чуть не отравил это, это, это нарушает мои права человека в конце то концов я вам не подопытный кролик заорал вадим вы напрасно так нервничаете ну посмотрите на это по другим углом вы же экономите кучу денег на анализах наш агрегат следит за уровнем холестерины и сахара в вашей крови и по сути заменяет собой целую лабораторию это изумительное устройство практически и и «Искусственный интеллект?» «Господи!» — простонал Вадим. «Ну как мне донести до вас? Неужели не поймете вы, а? Каждый раз, чтобы мне покушать, он пьет мою кровь!» «Ну не пьет же он всю вашу кровь», — мягко ответил сотрудник фирмы. «Вадим Николаевич, вы подписали согласие на проведение исследований. Для фирмы-разработчика этот момент был чрезвычайно важен. Только по этой причине вам были предоставлены исключительные льготные условия». Сотрудник фирмы «Морозко» говорил с Вадимом Тоном взрослого, утешающего малыша. «Простите, но я обязан напомнить вам, коэффициенты к процентам по этой сделке согласно контракту в случае несоблюдения с нулевых меняются на сильно положительные, а за неиспользование агрегата по назначению вам будут назначены...» Штрафные санкции в виде процентов к сумме возврата и соответствующего увеличения в случае, если... Сотрудник говорил еще долго, но Вадим его не слушал. С ошарашенным взглядом и неуместной улыбкой на лице он, задумавшись, все крепче прижимал плечом к уху трубку мобильного покота, в конце концов, не выскользнуло на пол. Только тогда Вадим очнулся. Нагнулся, подобрал с пола мобильник, крикнул в трубку... «Да-да, я понял. Идите в жопу, кровососы!» Он дал отбой и зашвырнул мобильник в дальний угол. Замечательно выгодный контракт на приобретение чудо-техники предстал перед Вадимом в ином свете. Во всей необозримой красе. «Господи!» отдаться на какие то кретинские инновации купить в кредит за облачно дорогой робота холодильник который безнаказанно занимается кровопусканием где были мои мозги как будто я мухоморов объился или загипнотизировал меня кто резюмировал вадик вслух господи а какие еще фокусы у этого проклятого чудо юда в запасе как долго я с ним протяну если черт глотнув кофе вадик сел за компьютер от мысли забить и поиграть в танчике поправить нервы пришлось отказаться теперь благодаря этой спонтанной покупке на вадике мог повиснуть кредит на энное количество тысяч рублей лет на десять с такой обузой не разгуляешься ворчая ругаясь на самого себя вадим погрузился в работу голодному пытаясь избежать контактов с извергом холодильником вадим выходил обедать в кафе по соседству или уминал в сухомятку булки из ближайшей кулинарии выходило либо накладно либо невкусно и это не радовало зато чувство свободы и независимости от холодильника садисто и соглядатае невероятно грело душу и даже поднимало самооценку однако уже на третий день случился облом вади позвонили из фирмы и предупредили что если он не прекратит свой пищевой демарш за нарушение условий сделки к нему будут применены санкции согласно контракту питаться вне дома и вне контроля робота холодильника вадиму дозволялось не более чем на 5 процентов от общей дневной пищевой нормы мы ежедневно получаем онлайн отчета агрегата вадим николаевич и вы нас огорчаете ваша дневная норма принимаемой пищи радикально снизилась за последние три дня вы голодаете да есть что то совсем не хочется попытался схитрить вадим падение аппетита печально сказал сотрудник компании но я вынужден вам напомнить вадим миколаевич что этот момент был предусмотрен в контракте если вы будете и далее отступать от условий сделки со следующей недели нами будут введены повышенные штрафные коэффицианты нам бы очень не хотелось увеличивать и без того немалую сумму вашего долга ладно ладно грубо прервал сотрудника вадим я понял нет вадим николаевич еще не совсем поняли будьте добры чтобы я вас снова не беспокоил прочтите еще раз ваш контракт повнимательнее фирма поставщик оборудование морозка согласно контракту проводит исследования вашего пищевого поведения и контролирует состояние вашего здоровья не пытайтесь надевать перчатки шлем гидрокостюм или иную защитную спецодежду дабы предотвратить забор биоматериала вашим агрегатам не следует также обматывать руку полотенцем отключать холодильник от сети интернет пытаться перепрограммировать агрегат жечь его датчики паяльником или утюгом взламывать сегнуть портить оборудование о каждом таком случае компания будет проинформирована и за всякое недозволенное или агрессивное действие в отношении агрегата штрафы будут вводиться незамедлительно согласно условиям контракта агрессивные действия в отношении агрегата а как же я а в отношении меня агрессивные действия вашего агрегата это как вадим задохнулся его жгло горькое чувство несправедливость вадим николаевич вы подписали контракт сочувственным тоном сказал сотрудник фирмы и положил трубку вадим онемел будьте прокляты просипел он преодолев спазм будьте прокляты чертовы чудеса чертовы отморозки он был в отчаянии крути не крути у этих мерзавцев все предусмотрено значит ничего не поделаешь питаться придется все таки по их правилам в этот дьявольский холодильник контракт он вляпался со всеми потрохами спустя неделю вадим уже перестал вздрагивать когда холодильник колл ему пальцы чтобы взять анализ на уровень сахара в крови и он даже не очень удивился когда спустя две недели холодильник взял у него кровь и вены весьма своеобразным способом Заглянув как-то вечером на кухню, Вадим неожиданно для себя обнаружил у дальней стенки чудо рефрижератора, неизвестно откуда взявшуюся большую шоколадку. Обрадованный Вадим протянул к ней руку, и в этот момент с полки выше уровнем отделилась петля и защелкнула Вадикову конечность в жесткий пластиковый клапан. Последовал петель. практически безболезненный укол, хотя Вадиму было очень неприятно стоять и следить глазами за тем, как наполняется его кровью тонкая прозрачная пробирка. «Биохимия крови соответствует норме», сообщило светящееся табло холодильника. «Мы то, что мы едим». В последнее время, помимо общей информации по ходу исследований, холодильник взял моду подчивать Вадима дурацкими сентенциями на тему еды. при этом глазки розовые свинки на дверце всякий раз самодовольно сияли вадим успел возненавидеть эту свинью да и в целом сам процесс принятия пищи за последний месяц он сбросил больше двенадцати кг и сказать честно сам чувствовал как сильно это пошло ему на пользу он теперь гораздо лучше выглядел и ощущал себя более здоровым еще немного и может быть он точь в точь как кто то красавчик будет с выставки консультант сергей возблагодарить судьбу за то что позволило ему соприкоснуться с новейшими прогрессивными техническими новинками круто изменить свою жизнь осознанное питание приучает мозги к порядку этого нельзя не признать новый год они встретили вместе вадим и его холодильник странным образом агрегат отморозка как будто тоже почувствовал дыхание рождества В праздничную ночь он без всякой подсказки и специальных указаний предложил Вадиму блюда, сильно отступающие от диетических канонов, а именно коктейль «Текила Санрайз». Вадим смотрел на запотевший прозрачный высокий стакан с жидкостью характерной расцветки и не верил своим глазам. Он уже и простого пива давненько не позволял себе. Этот пункт, как выяснилось, тоже был отдельно оговоренный прописан в контракте. и конечно соскучился по выпивке но памятая о сюрпризе с шоколадкой повел себя осторожно внимательно оглядел все внутри и только убедившись что в холодильнике нет подвоха протянул руку за стаканом замерзшие покрытые каплями конденсата стекло охладил руку вадик осушил емкость залпом после стольких дней вынужденного поставку с алкоголя показался ему поистине райским это невероятно мой отмороженный дружище растроганно произнес вадим облизовые губы свинка на холодильнике смотрела на него в упор светяясь от удовольствия внезапно она раздвоилась а потом расстроилась расчетверилась спустя мгновение целый десяток свинок с сияющим взглядом троился перед лицом вадима пытаясь завладеть его вниманием но ни одной это не удалось глаза вадима съехались к переносице в голове зашумело и вадим бобылевв рухнул сознание его погрузилось в темноту какое то время он провалялся на полу без чувств а когда очнулся и встал где то на спине у него возникла болевая точка Она свербела и ныла, и он никак не мог понять, почему, пока не прочитал на светящемся световом дисплее холодильника, анализ спинномозговой жидкости соответствует норме. Эта новая информация повергла Вадима в такой шок, что он снова упал, потеряв сознание еще на пару минут. послушайте я боюсь это переходит уже всякие границы эта сволоть что то подмешала мне в коктейль самый праздник и только ради того чтобы взять анализ моя жизнь подвергается риску это бесчеловечно если вы не прекратите издевательства я пойду в суд на этот раз вадим не намерен был пасовать перед контрактом и упорными сотрудниками фирмы морозко вы понимаете вы хорошо слышите я пойду в суд всему есть предел клянусь я буду с вами судиться я не отступлю и я уверен суд будет на моей стороне подобные действия превышают любые полномочия по закону неважно есть это в контракте или нет травмирующие процедуры без ведома и согласия человека никто не имеет права производить если нет для этого особых медицинских показаний я этот вопрос выяснял и говорю вам будучи абсолютно убежденным в своей правоте вадим торжествовал он был готов говорить еще еще но на том конце трубки установилось странное и подозрительное молчание э, -э вы слушаете алло алло да да вадим николаевич я вас отлично слышу покладисто сообщил сотрудник фирмы знаете вы продержались уже так долго и достигли таких успехов я просто не имею права не предложить вам особые условия считайте что это бонус какие еще у бадди осекся особые условия какой бонус как ни был он рассержен интерес и любопытство пересилили я уже озвучил вам эти испытания чрезвычайно важны для фирмы компания вложила в инновации огромные средства и потому разумеется рассчитывает на прибыль вы должны сознавать насколько серьезно мы относимся к этим испытаниям да да я это уже понял ну я же тоже я тоже серьезно отношусь к собственному здоровью несколько сбитый с толку сказал вадим и прекрасно и замечательно обрадовался сотрудник морозко тогда я приглашаю вас в офис мы с вами подпишем доб соглашения к договору и в случае если контракт будет вами исполнен в соответствии с оговоренными условиями вы получите не только новое стройное тело инновационный холодильник будущего но и беспроцентный кредит на сумму сделав паузу сотрудник назвал сумму что сколько прошептал вадим беспроцентный с погашением раз к портал на сорок пять лет то есть практически это просто деньги даром вы понимаете вадим николаевич да то есть нет а, -а, а как же контракт ваш заканчивается после новогодних праздников осталось всего пять дней риска уже практически никакого верно мы ведь вас ни в чем не обманывали вы же знаете вадим николаевич ну да в, в общем да да нам нет смысла обманывать клиентов так и что вы меня слышите вадим представил названную сумму она не умещалась у него в голове поракинь мозгами чувак он как будто и вправду услышал это как будто консультант сергей стоял с ним рядом как тогда смотрел с прищуром оценивая уровень вадиковой лихоости слабо тебе нищеббро а что слабо алло вадим николаевич вы принимаете наше предложение Кх -кх, да прошептал он да это интересно откашлившись сказал вадик более уверенно отлично обрадовался сотрудник но я сразу предупреждаю вас нужно будет подписать еще и страховку страхование жизни в пользу банка партнера предоставляющего кредит сами понимаете кредиты требуют гарантий это стандартная процедура хорошо я согласен сказал вадим да о чем тут думать это же совсем другая жизнь такой шанс подходите в офис можете прямо сейчас мы работаем с девяти до шести ежедневно сегодня успеете да я подойду мне тут недалеко отлично отлично жду вас всю дорогу до офиса фирмы вадим считал подсчитывал и пересчитывал возможные выгоды от новой сделки. Осторожности ради он пытался отыскать в предложении и другие аспекты, опасные, невыгодные, но не отыскал. Таких кредитов не выдают простым смертным. Подобных льгот на финансовом рынке для обычных людей не существует. Значит, он, Вадим, человек необычный, человек инновационный, новый человек. Да нет, это просто фантастика. в радостном предвкушении вадим мысленно проворачивал самые невероятные сделки покупал и продавал квартиры брал в кредит автомобилей путешествовал по миру отдыхал на знаменитых заграничных курортах и даже менял внешность как джеймс бонд он подписал дополнительное соглашение к контракту и новую страховку жизни в пользу банка с новым годом вас с новым счастьем сказал с улыбкой сотрудник морозко забирая у вадима бумагу окрыленный бобелев вернулся домой постоял перед холодильником посмотрел в глаза свинки ну что ж свинья я чертовски счастлив признался он и открыл дверцу холодильника свинка радостно хрюкнула после новогодних праздников как и было обещано в контракте эксперимент закончился Рано утром к пятнадцатому дому по Каспийской улице подъехал минивэн с яркой кислотной надписью на кузове морозка. Двое сотрудников в фирменных куртках с такой же надписью на спине вышли из машины и поднялись на пятый этаж. На лестничной площадке перед дверью сидел бродячий кот. Крупный пушистый зверь следил за пришедшими хитрым настороженным взглядом. «Кис-кис-кис!» произнес один из сотрудников кот снисходительно моргнул мужчина присел и протянул руку животному кот вежливо понюхал протянутую ладонь потерся об нее щекой красавец какой умелился мужчина второй сотрудник в этот момент аккуратно орудуя фомкой вскрыл замок двадцать седьмой квартиры ну че серёг заходи сказал он приглашающий махнув рукой заходи котяра не стесняйся сказал серега в свою очередь приглашая зайти кота внутрь зашли все трое пока кот осторожно исследовал углы в прихожей двое сотрудников время чудес проследовали в кухню и встав перед холодильником заглянули в счастливо горящие зелеными огнями глаза свинки на дверце ну похоже все тип топ вот видишь я ж говорил эта модель быстро купится я был прав агрегат загружен под завязку сказал сотрудник по имени сергей и открыл холодильник итак где ж хозяин хозяин тут с удовлетворением в голосе сказал он все в порядке вадим и вправду был тут в холодильнике разложенный по полочкам весь вадиков внутренний мир в разноразмерных полупрозрачных стерильных пластиковых контейнерах лежал аккуратно расфасанным его почки печень сердце легкие гениталии часть желудка желчный пузырь щитовидная железа селезенка кишки кровь спиномозовая жидкость вены кожа зубы основные кости мышцы все важное и нужное правильно заморороженное отдельно хранилась припарированная голова с вынутым мозгом. Серое вещество занимало небольшой пластиковый мешочек, слегка закапанный кровью. Сотрудник Сергей поморщился при виде кровавой лужицы, натекшей на нижнюю стеклянную полку. Ничего не поделаешь, придется мыть и дезинфицировать агрегат. По инструкции робот-холодильник должен оставаться стерильно чистым. Нагнувшись, Сергей вынул пластиковый мешочек с мозгами, подозвал кота и, тот прибежал и замер подняв голову глядя на человека ты смотри какой умный подхватил кота сергей молодец ну котяра подвезло тебе сегодня на с новым счастьем присев на корточки он вытряхнул пакет который держал в руках перед котом серая субстанция мягко шлепнулась на пол кухни что ты делаешь возмутился напарник раскидываешься мозгами чувак усмехнулся сергей мозги для пересадки не годятся все равно никому не нужны не переживай кот понюхал мозги боылева и с урчанием принялся за еду из глубины инновационного холодильника морозка начавкающего кота таращилась лупоглазая голова вадима мария артемьевева отморозок читал юрий гуржи